Глава 20. Несколько дней спустя я спокойно смотрел на Ванессу, пришедшую в мой кабинет со своим адвокатом. Майкл Бенефит, мой юрист, совершенно бесстрастно и доходчиво объяснял им основные моменты соглашения о неразглашении, которые он составил по моей просьбе. Оно казалось мне достаточно щедрым – финансовое сопровождение беременности, подробное медицинское обслуживание – Прочие траты, которые я готов был на себя взять в обмен на подписание документов о разводе. А тест на отцовство мог быть произведен как в течение беременности, так и после нее. Здесь я решил не давить на Ванессу. Моего она ребенка носила или не моего, покажет время и результат анализа. В любом случае, я был готов оказать ей материальную поддержку, хотя ее семья также была в состоянии взять на себя все расходы но я не хотел выглядеть последней сволочью в глазах бывшего тестя. Все-таки ребенок был зачат мной или не мной. Тут вопрос, пока мы с Ванессой состояли в законном браке. Я даже готов был взять на себя выплату алиментов, если потребуется, а после того, как станет понятно, отец я или нет, нам предстоял новый этап переговоров. В случае, если я все-таки отец. Я предпочел хранить молчание. Ванесса, в принципе, тоже. Наши юристы обсуждали детали, а мы лишь сверлили друг друга выразительными взглядами. Видимо, рыцарь ее отца в еще большем пушку, чем я. Накопал, поэтому она так притихла. Последнее, что сейчас нужно семье Ванессы, это скандал. Да и доченьку по головке не погладит, если она станет спусковым крючком для его начала. Может, кофе? Совершенно внезапно для самого себя предложил я Ванессе, видя, что она побледнела, я помнил, она тоже его любила. Лучше воды, пробормотала она. Хочешь, выйдем в конференц-зал? Там попросторнее и менее душно. Чувствую некоторую досаду, ответил я. Я думаю, тут без нас закончит. А вернемся, ты подпишешь и соглашение и документы на развод, так? Так, огрызнулась она, мигом всподвившись. Однако я придержал ее за локоть, когда она, пошатываясь на своих высоких каблуках, направилась к выходу. конференц зал был за углом. Я махнул помощнице, что ничего не надо, когда она уже собиралась вставать из-за своего места и пойти следом. Я все пытался разглядеть в Анессе, в этой и надменной красавице, ту шубутную девчонку, с которой познакомился в Лос-Анджелесе. Но тщетно. Период бунта у Ванессы оказался куда короче моего, так что, пока я разбирался в своих собственных психологических проблемах, она уплыла к папочке под крыло и прекрасно влилась в то самое общество, существование которого когда-то презирала и отрицала. Ванесса подошла к столу и провела дрожащей рукой по лбу, то ли приводя себя в чувство, то ли смахивая капельки пота. «Держи». Я поставил перед ней стакан с водой, набрав ее тут же в кулере. Она сделала глоток и посмотрела на меня поверх стакана. Я видел, что в ее голове шла огромная мыслительная работа. Представив, как там крутятся шестеренки, я усмехнулся. — Что такое? Уже празднуешь победу? Я ни с кем не сражался, Ванесса. И, напомню, ты сама меня оттолкнула. — Я, черт тебя возьми, была напугана, Логан. Вот твою, Блейк, кошмары не пугают? Или ты пока не пытался ее придушить? — зло выплюнула она. Господи, как быстро ты переключился на новые отношения. И трех месяцев не прошло, милой. Сколько раз уже говорил «не трогай, Блейк», окатил я ее в ответ ледяным тоном. Нет, носущая бести. Стоило мне хоть на секунду начать относиться к ней по-человечески, тут же выпускала когти и яд одновременно. Да не трогаю я, Логан. Я вообще не собиралась с тобой расставаться. Теперь? Ты решила примерную жену из себя изображать?» Я покачал головой, думая, что этот поток лжи никогда не иссякнет. Как бы самому его заткнуть? «Послушай, неужели ты думаешь, если я накопал столько про твоего отца, то про твои похождения в мое отсутствие мне вообще никакого труда разузнать не составило? Хочешь, назову пару кандидатов в отцы вместе со мной? С кем то как раз там крутила перед моим увольнением?» Алан, Брайан?» Я вопросительно вскинул брови. «И что значит, не собиралась расставаться? Там, в кабинете, документы о разводе, составленные твоим юристом, не моим, Ванесса. По всей видимости, ты уже давно собиралась покончить с нашим браком?» Истину про то, что лучшая защита нападения Ванесса усвоила уже давно, поэтому тут же сорвалась в ответ. «А зачем ты вообще на мне женился, Логан?» «Утащил в Вегас?» Как романтично, медовый месяц, не успел закончиться, а ты уже бац, и в Йемене, а я одна, я, твою мать, одна. Все так и было, но что я мог ей ответить, что если бы не уехал в горячую точку, то прыгнул бы за руль папочкиного мустанга и въехал бы в кирпичную стену. Мне тогда особо жить не хотелось. Чувство никчемности собственного существования захватило меня полностью, и, Френ. Вина давила, как обезумевшая толпа в судный день. Я приезжал между контрактами и вот отпуска. Я всегда был рядом, когда мог. Ты приезжал ко мне, потому что больше некуда было ехать. Ни к пополю же своему ненавистному. Да, все так и было, но я мог уехать к себе в свой дом или в дом матери, если бы она была жива. Но я оставался один на один с этим миром, и почему-то продолжал возвращаться к Ванессе, надеясь снова почувствовать себя живым. Только не получалось. Поэтому один контракт сменялся другим, а командировки становились все длиннее. На кой черт я поперся к ней после увольнения? Надо было сразу рвать все связи. «Давай уже остановимся, Ванесса. Я не хочу быть жестким по отношению к тебе», — устало произнес я. «Тем более да, я отчасти виноват, Но и ты, не святая. Она фыркнула и отвернулась. Вот такой ответ я всегда получал, пытаясь идти ей навстречу. Я подошел ближе, скользя пальцами по гладкой столешнице, и Ванесса повела плечом, нервничая от моей близости. Она все же меня боялась, поэтому и начала атаковать в один из моих кошмаров, вместо того, чтобы успокоить, как Блейк. — Может, лучше сразу скажешь, чей он? — холодно спросил я. «Твой!» — твердо произнесла она. «Ты так уверена?» «Да». «А он тебе нужен?» Ванесса резко обернулась, сверля меня тяжелым темным взглядом. А борт я делать не буду, если ты об этом...» «Нет, не об этом», — как можно спокойнее ответил я. «Ты можешь отдать его мне, даже если он не мой». «Какая щедрость!» Ванесса расхохоталась и, кажется, искренне. «Ты обалдел, Логан?» Я в состоянии дать ребенку все, что ему нужно. К тому же, ты сейчас только от себя говоришь? Ты спросил у нее, будет ли она воспитывать чужого ребенка? Он всегда будет стоять между вами, всегда, Логан. Злая улыбочка скользнула по купам бывшей, будто бы одна мысль, что хоть таким извращенным способом, но она доставит мне проблем. Уже ее радовало. Ты ее не знаешь невольно. Я улыбнулся. И меня тоже. Сдавая позиции, Ванесса отошла от меня на несколько шагов, а я тем временем продолжил. Да и что ты можешь дать ребенку? Армию нянь? Искупленную половину? Хелмерка? Когда-то в тебе была теплота, сейчас даже искры не осталось. Ты перегорела, Ванесса, как дешевая светодиодная лампочка. Хватит меня оскорблять, а не то я, а не то ты что? «Побежишь к Робин за добрым словом?» «Я бы рекомендовал тебе держаться от нее подальше. У нее плохие друзья, они дурно влияют на репутацию». Хмыкнул я и вернулся к кулеру, чтобы налить воды теперь уже себе. Ванесса поджала губы, а я опустил взгляд на ее почти пустой стакан. «Еще?» «Нет». Она отрицательно покачала головы. «Робин очень хочется в совет, вот она и пробует разными». Путями. Теперь через тебя и будущего ребенка. Кстати, ты же заметила, что в соглашении есть пункт насчет дел издательства. Даже твоя гипотетическая беременность моим наследникам никак на это не влияет. Ни будущий ребенок, ни его опекун не будут претендовать на долю в этом бизнесе. Скажи об этом, Робин. Она потеряет к тебе интерес. Выдал я, замечая, как Ванесса начинает кусать губы. Ванесса что-то прошептала, но я не расслышал, пришлось переспрашивать, что ты сказала. Она вскинула на меня взгляд и повторила: Он твой, твой, твой. Как бы я не хотел этого признавать, но после ее слов внутри у меня все похолодело. А что произошло с твоим отцом? После небольшого ужина в одном из ресторанчиков, недалеко от дома, спросила Блейк. Мы шли, взявшись за руки, к стоянке поджидавшего нас такси. — Кома, — коротко ответил я. — Медикаментозная сначала, а теперь ему просто из нее не выйти. — Эм, прости. Блейк легонько сжала мою кисть. — За что ты извиняешься? Я сам не знаю. Что к нему чувствую, вернее, до конца не осознаю. А так? У него инсульт был. Робин, наверное, довела. — Серьезно? — Блейк недоверчиво посмотрела на меня. Думаю, он переживал за семейное дело, а Робин. Я до конца не уверен, но есть информация, что с ней связывалась пара наших прямых конкурентов. В общем, пока я не появился, на сцене все считали, что контроль за предприятием в ее руках. Появился и спутал всем карты, пробормотала она, и я зло усмехнулся. Пасьянс не в их пользу. А Робин бы давно уже... Слила издательство и отключила отца от аппаратов. «Ты так спокойно об этом говоришь?» «У них разница больше, чем в 20 лет. Еще неизвестно, что отца будет с мозгом после того, как он придет в себя. Знаешь, кормить с ложечки и менять памперсы немощному супругу...» «Точно не входит в список жертвенных дел, которыми Робин готова заниматься». Я пожал плечами, ощущая непонятную горечь от собственных слов. Никогда бы не подумал, что мне станет жаль отца. Да, он был в моих глазах то еще сволочью, но сволочь и немощный, в раз постаревший мужчина — это абсолютно разные вещи. Если бы меня задело осколком при том взрыве и атаке, где полегли ребята, я бы, может, тоже сидел в каком-нибудь инвалидном кресле и ходил под себя. Осознание, чего мне удалось избежать, и то, каким живым я чувствовал себя рядом с Блейк, Окатила меня спасительной, выбивающей весь дух волной. Впервые я не просто на короткий миг почувствовал себя живым. Я осознал, что живу. Хожу, двигаюсь, чувствую. Запах улицы и грядущего дождя, ионами расползающейся в воздухе. Тонкие пальчики Блейк, обхватившие мои. Легкий аромат ее духов и волос, прохладных от вечернего ветра. Эмоции настолько захватили меня, что я... «Запнулся и притормозил. Что такое?» Блейк вскинула голову, заглядывая мне в глаза. «Я хочу тебя поцеловать». Недолго думая, обхватил ее лицо ладонями и притянул к себе. «Но Логан...» Надо отдать ей должное, она сопротивлялась. И не слабо. «Пожалуйста. Пожалуйста!» Тихо шептал я ей в губы, уже чувствуя их вкус и горькую сладость апельсинового сока, выпитого ею за ужином. Мои губы кружили по ее рту, язык просил впустить, и Блейк сдалась и погрузилась в поцелуй полностью. Зажмурилась и вцепилась в мои плечи, притягивая ближе. Я был нужен ей не меньше, чем она мне. Нужно было чувствовать за границы, поэтому я отступил, пока поцелуй не стал похож на прелюдию к чему-то большему. — Что-то не получается у нас дружить, — усмехнулась Блейк, качая головой. — Неправда. Опроверг я ее слова, поднимая наши сцепленные руки и целую костяшки ее пальцев. Ты лучший друг, которого я мог бы себе пожелать. И в этом была доля правды. Я никого не подпускал к себе после смерти Френа. Ребята из армии, мои боевые товарищи, это отдельная тема. В череде дней, когда каждый может стать последним, ты начинаешь иначе смотреть на взаимоотношения. Но сейчас... Мог ли я назвать Блейк своим другом? Да, мог. И другом, и даже больше, чем просто любовницей.